15. -е. Как избежать крайних мер? Правую часть стены я двигал в ускоренном темпе. Уже не опасался повредить кладку и попадавшиеся на пути препятствия. Медлить нельзя. Пока Листарх удерживал защитный контур, мне в одиночку предстояло построить в проеме хотя бы простенькую загородку из артефактов протяженностью не меньше 800 метров. С удовольствием отметил краем сознания, что не запыхался и даже не вспотел. «Спасибо, Марин, за волшебную силу, которой она наградила меня». А вот с остальными участниками квеста дела обстояли хуже. Лицо холдуна покрылось пятнами цветов побежалости, руки у него тряслись, а молнии, тянувшиеся от кончиков пальцев к магической завесе, стали заметно бледнее. Альба и Никита пялились на дивных красавиц, даже не опустив носилки на землю. А вот стоявшие по ту сторону дамы Нарушили впечатление фотки, выложенной в Инстаграм, ожили, приняв боевые стойки. Лучницы расстреливали завесу, выпуская огненные стрелы непрерывным потоком. Метательницы магических шаров не спешили, но каждый новый удар прожигал в защите колдуна зримую дыру, которая затягивалась медленнее, чем необходимо. Все шло к тому, что защитный контур превратится в волейбольную сетку. Что будет дальше, я и представлять не хотел. Оставив стену в покое, я бросился к штабелям артефактов. Интуитивно понял, что приближаться к завесе не стоит. Собственно, мне и не нужно было. Хватал камень, четко представлял место, куда его уложить, и швырял. Все метатели молота, диска и прочих предметов нашего мира умерли бы от зависти, увидев мои достижения. Как, впрочем, и любители гольфа. Это что касается точности попадания в нужную точку. Первая линия артефактов упорно росла вдоль края магического контура. Я уже начал укладывать вторую, но не успел завершить. Судя по шаткости, появившейся в позе Листарха, времени у меня почти не осталось. Действуя механически, я обдумывал, как буду противостоять нарушителям границы, если колдун рухнет. С монстрами было бы проще, их не жалко. Что касается красивых женщин, В отличие от Альбы, для которого привлекательная внешность девушки свидетельство ее порочности, я не привык воевать с представительницами прекрасного пола, да простят меня феминистки. Услышав гиканье и вопли, я поначалу вообразил, что монстры каким-то хитрым образом просочились мимо Листарха и мчатся ко мне, даже приготовился занять оборону. Однако шум надвигался с противоположной стороны. По просеке неслась кавалерия. Впереди четверо, Рохлин и три ведьмы. Блин, на чьей они стороне? Следом еще десяток конных и, с небольшим отставанием, пехота, возглавляемая Рудокопом-Бородачом. Ведьмы пролетели, не задерживаясь. Я бы не удивился, если бы они перемахнули через стену и сцепились с лучницами-метательницами в рукопашную. ан нет. Спрыгнули с коней около листарха и окружили колдуна, протянув к нему руки. Девушки напоминали арфисток, слаженно исполняющих классическое произведение. Я даже будто музыку слышал. Хотя это скорее в ушах шумело от навалившихся переживаний. они поддержат ли Старха своей энергией?» — пояснил Жора, спешившийся рядом со мной. Выглядел он помятым, словно бухал всю ночь, а теперь его подняли и погнали мир спасать. «Ты как здесь оказался?» — спросил я, переводя дух. «Кидай!» «Кидай камушки-то», — усмехнулся Рохлин. «Солнце еще высоко». «Ага». Я не стал спорить. Потянулся к одному артефакту, но Жорик подсказал, что надо перебрасывать десятками в центр, а Рудокопы потом все выложат как нужно. Сейчас ведьмы защиту подштопают, тогда мужикам ничего не будет грозить. Я занялся тупой работой, а Жора деловито руководил людьми. Всего Рудокопов было человек пятнадцать. Двое из них остались наблюдать, дожидаясь момента, когда можно будет безопасно подключиться к строительству стены. Остальные двинулись к заброшенной шахте. Хорошо, что Листарх успел снять с нее запирающее заклятие. Запасы артефактов, благодаря моей безумной производительности, неумолимо таяли. И смысл в том, чтобы подтянуть резервы, безусловно, был. Только кто же будет программировать добытые минералы? Альба по-прежнему стоял соляным столбом. Жорик, распределив работу, вернулся ко мне, и я высказал свои сомнения. Рохлин лишь усмехнулся. — Ничего, дай срок. Сейчас ведьмы помогут завесу упрочить, займутся нашими лохами. Меня зло взяло. Сам пропадал где-то, явился весь такой эффектный, да еще обзывается. Я насупился, продолжая перебрасывать груды камней. Потом все-таки спросил. — Не смог без нас уйти порталом? — Смог бы? Договорился уже с одним портальщиком. Тот плату потребовал. Я двинул по деревне лошадь продавать. Да только за нее давали мало даже вместе с суприжью и седлом. Не знаю, какие тут расценки, но подозреваю, что обуть меня хотели по полной. Короче, не хватало, чтобы расплатиться. Прямо хоть работать устраивайся. А что? Я распрямился, перестав бросать камни. Работать ниже твоего достоинства? Вроде как на руднике приходилось. «Ну тебя», — поморщился Жора, — «в этом разве дело? Я успел договориться с одной вдовой, что крышу на ее халупе перекрою, да только что-то помешало? Неприятно, когда тебя разводят, как лоха. Уверен, что конь дороже стоит. Пошел, короче, в другую деревню, где мои проблемы никто не знает, а в пути встретил этих». Он кивнул в сторону мнущихся в отдалении рудокопов. Откуда они взялись? Не понимаю. Я реально не мог въехать, каким образом Крутыш с компанией оказался за сотню километров от главного рудника. Они за нами двинулись. Отстали, потому как автостопом. Где на попутной телеге, где пешком? На последней развилке свернули не туда. Вот и наткнулись на меня, а не на вас. Заметив, мое удивленное лицо пояснил. Разумеется, я отказался с ними топать. Сказал только, где вас искать. Пошли они солнцем полимы, а я дальше отправился по своим делам. В деревне встретил трех чаровниц. Девки успели распространить слух, что стена скоро падет, и вообще надо спасаться, пока не поздно. Ты вот что, сказал он без перехода. Кидай теперь в сторону, а мужики по центру начнут кладку возводить. Там уже прочная защита. Не дожидаясь ответа, он замахал руками, отправляя рудокопов к завесе. Та действительно уплотнилась и почти потеряла прозрачность. Лишь бледные вспышки там и сям подсказывали, что дамочки с той стороны продолжают обстрел. Теперь груды артефактов росли у правого и левого края проема, а в центре трудились каменщики, довольно споро укладывая одну линию за другой. Альба и Никита, наконец, очнулись и обалдело крутили головами. На знакомых ведьм они отреагировали по-разному. Рыжий бросился с восторженными возгласами и чуть не обниматься полез к блондинке, а альба же брезгливо отвернулся и побрел к нам. Листарх выглядел чудесно, подобно Зевсу, окруженному красавицами богинями, пускал снопы ярко сияющих зарниц и гордо взирал на плоды общих трудов. Все это было совсем неплохо, но повторять эксперимент не хотелось. Нужно убедить Листарха. что мы отвоевали достаточно земли для осколка. Хочет он большего, пусть других дурачков поищет. Я лично собираюсь уходить на землю вместе с Жорой. Деньги у меня есть. Если еще коней продадим, пусть и дешево, вполне хватит заплатить даже за четверых. С удивлением и некоторым облегчением я увидел, что штабели артефактов исчезли. Накиданные мной альпийские горки из камней уменьшались упорно, хотя и не стремительно. Мужики трудились, как на даче у тещи, но работ впереди еще оставалось дофига. Загородка выросла по пояс рослому человеку, а нужно хотя бы два с половиной метра, на две трети ниже основной стены, что, по словам Листарха, пока достаточно. Мышцы все-таки ломило. Так случалось на соревнованиях, борешься, не замечаешь усталости. А потом, уже после награждения и первых интервью, обнаруживаясь, что превратился в прокрученную в стиральной машине и пропущенную через центрифугу тряпочку, остается лишь повиснуть на удобной спинке стула, расслабиться и сохнуть. Обладателем единственного складного стульчика в нашей команде был колдун. Он и сидел на нем, запрокинув голову и прикрыв глаза. Тоже утомился, бедолага. Осмотревшись, я убедился, что все остальные заняты. Две ведьмы продолжали колдовать у границы. Светленько хмуряла Никиту, тот подтаскивал материал каменщикам. Рохлин помогал Альбе, подавая добытые земли слезы. Человек пять рудокопов трудились в шахте. Вполне могу позволить себе отдых, и без меня народ справляется. Подошел к листарху. Тот устроился в тени орехового дерева, я сел рядом на траву. «Что-то хочешь спросить?» Не открывая глаз, поинтересовался колдун. «Вообще-то да, слишком много непоняток. Какая-то хрень происходит. Все говорили «монстры, монстры». «Изгои!» «Чё?» «Изгои!» — говорили. Старик передернул плечами, подался вперед и посмотрел на меня светлым, прозрачным, как у младенца, взглядом. «Изгои бывают разные. Это те, кого не приняли в первом осколке». Они расселились по второму. Людям пришлось отгораживаться стеной, иначе нас вообще скинули бы в море. Это я понял, просто не готов держать за чудищ красивых девушек. Альба возразил бы. Колдун покачал головой, перевел взгляд на стену, вернее, за нее, хоть там не было видно ничего, кроме магической завесы. Чудище далеко. Около стены селятся те, кому не вредит магия нашей правительницы. Хоть с этим не обманули, а то я уж собирался с монстрами биться. С другой стороны, получить горящей стрелой в глаз — тоже удовольствие ниже плинтуса. Мы их потеснили, выходит. Листарх развел руками, мол, ничего не поделаешь, каждый заботится о себе в ущерб другим. Прекращая неудобный диалог, колдун поднялся и предложил приготовить ужин для всех. Обед-то мы за шквалом забот пропустили. Ничего так не возвращает состояние устойчивого равновесия, как готовка. В том случае, разумеется, если человек относится к ней без отвращения. Я собрал хворост, притащил пару поваленных деревьев, переломив стволы через колено. Удобно быть могучим. Развел костер. Сходил к роднику за водой. За это время колдун добыл из пространственного камня свои заготовки. Вскоре в котелке булькал кулеш, щедро сдобренный мясом, луком и шкварками. Получившееся варево я на правах повара пробовал первым. Нагрузил глиняную миску до краев, отошел от костра и устроился полулежа на травке. Приятственно! Дымок, аромат, прожаренный солнцем листвы и пряные грибные нотки, запах вкусной еды, треск сумасшедших цикад, доносившийся от стены, Тонкий зуб надоедливого комара, примирявшегося к моей щиколотке, даже не тянет в город. Представил забитые автомобилями проспекты, толпы в метро, чат и гомон. Пришлось напрячься, чтобы убедить себя, и дома можно найти укромный уголок, поход организовать или в парке углубиться туда, где нет людей. Правда, для достижения вожделенной тишины придется сначала изрядно потолкаться. Остальные ужинали посменно, причем все как один нахваливали мои кулинарные способности. Здесь все просто, можно и польстить дежурному, лишь бы самому не кошеварить. Устав слушать все это, я вытер сорванной травой миску и ложку, передал следующему едоку посуду и отправился к стене глянуть, на чем все завершилось. — Ты куда это? — остановил меня Жора, сидевший в стороне от всей компании. Он успел поесть и теперь привалился к стволу ясеня и покусывал травинку, размышляя. «Пойду, разомнусь!» Я остановился и тут же, решив сразу обсудить наши дела, присел на корточки. «Когда двинемся к портальщику?» «Ищи-свищи теперь портальщика!» — скривился Рохлин. «В смысле? Ты ж нашел!» «Тебя надо благодарить!» — зло процедил Жорик. «Кто границу проломил?» Ведьмы такую панику подняли, что весь народ снялся с места. И портальщик? А то! Я пока до него добирался, Рохлин вздохнул и с сожалением покачал головой. Подумал грешным делом, что эвакуация мне на руку, за лошадь деньги отдадут, не скупясь. Кинулся обратно в ту деревню, а портальщик уже сгинул. Ты не догнал его? Как догонишь? Портал организовал и всех своих увел, куда неизвестно. «Блин!» — только и смог выговорить я. Посопел немного и рискнул предположить. Не один же он тут. Все, кто магией владеет, стремятся у границы жить. «Все, и сленяли. криво улыбнулся Жора. «Придется подождать, когда вернутся. Или искать, прочесывать весь осколок». «Ладно, я встал. Если что, я с тобой. Окей». Я побрел-таки к границе. Настроение, конечно, рухнуло. «Вот уже казалось, что скоро завершится, и на тебе!» Угораздило меня с Листархом связаться. «Маразматик старый! Как он меня поймал? Будто мне дело есть до этого мира, его осколков и правителей!» Вспомнилась Мариин. «Я успел приблизиться к стене и почувствовал воздействие знакомой магии. Артефактов, зачарованных новой правительницы здесь не могло быть много, но именно их я находил среди остальных». Приблизился к одному такому участку и положил ладони на камни. Как же хорошо! Словно любимая девушка обняла. Даже аромат ее волос почувствовал. И, что интересно, совершенно не хотелось стряхивать себя это наваждение. Не представляю, сколько проторчало стены. Небо стало совсем темным, за кружевными облачками, словно задернутой тонкой тюлевой занавеской, сияли звезды. Где-то далеко Чуть ли не на той стороне ухал филин, воздух стал влажным и прохладным. И все это мне нравилось. Ровно до того момента, когда из-за невысокой в этом месте стены, извиваясь и шурша, полезла плеть неизвестного мне растения. Стебель толщиной в руку, редкие трехпалые листочки довольно длинные, светло-зеленые. Что самое удивительное, ползла эта лиана словно разумное существо, и нацелилась она на меня. Отступил немного, но не побежал, заинтересовался. С минуту мы играли, я вправо плеть за мной, я влево, она не отстает. Правда, что ли, соображает? Или на запах ориентируется? Было бы это насекомое, я бы не удивился, но растение — прямо-таки новая разновидность монстров. Зазевался, чего скрывать. Рассматривал диво-дивное с минуту, А оно кинулось резким броском, обвело меня, прижав руки к телу. Не успел я напрячь мышцы, чтобы разорвать путы, как оказался в воздухе. Эта дрянь тянула меня вверх. Миг подо мной промелькнул край стены. Еще мгновение небо кувыркнулось, а я грохнулся на земь. Сразу же вскочил. Спортивная реакция сработала. Разорвал лосо и прыгнул. Успел даже представить, как перелетаю на свою сторону. Не тут-то было. Обрывки стебля мгновенно срослись и стали еще крепче. Жесткие объятия потянули меня обратно и хорошенько приложили окаменистую поверхность. Чистая победа противника. Сопротивление бесполезно, как любят говорить в боевиках. Поднялся, осмотрелся. Кто заманил меня в гости таким нетрадиционным способом? Ярко висящая прямо над головой луна, словно единственный уцелевший Софит освещала сцену. В обозначенных густым кустарником кулисах бледными тенями маячили статисты. На авансцене строгим полукругом выстроились примы красавицы, умницы, спортсменки. В центре режиссер. Тоже эффектная, закутанная в бирюзовый атласный плащ дама. На остальных действующих лицах, к слову, тоже были наброшены плащи. а из-под них выглядывали костюмы, которые я бы определил как «дирндль» — женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов, верхняя часть которого состоит из блуза с корсажем или облегающим лифом, нижняя — из широкой юбки из пестрой ткани, обычно в цветочек, в складку или сборку с обязательным ярким небольшим фартуком, по традиции шьется из натуральных тканей. Школьником я побывал на выставке национальных нарядов и вынужден был прослушать целую лекцию, зато теперь немного ориентировался в этом вопросе. Опять заухал филин, теперь уже ближе. Около кустов по траве рассыпались светлячки, добавляя иллюминации. Небо расчистилось, звезды сияли ярче. Красота, да только нет спокойствия. «Что вам надо?» — сдавленно поинтересовался я. Еще раз повел плечами в надежде ослабить хватку противной лианы. Немного, но удалось. Я даже попытался шутить. Не хотелось бы думать, что вы питаетесь молодыми людьми. Если что, я жесткий. Лица восхитительных красавиц остались серьезными. Атаманша едва заметно качнула головой и сообщила. «Надо кое-что обсудить». «Обсудить можно», — хмыкнул я. «Выбора все равно не было». Пообещай, что не попытаешься сбежать, и я отзову Лиану. Я снова хмыкнул: Что помешает мне сбежать, пообещав этого не делать. Спокойная поза уверенной в себе женщины намекала на имевшиеся у нее средства заставить меня выполнять обещание. Что-то меня в этой ситуации напрягало. Поговорить готов. У меня самого есть вопросы, а вот обещать ничего не собираюсь. После такого приглашения доверять не могу. Девушки повернулись к предводительнице, оценивая ее реакцию. Отсутствие таковой тоже реакция. Дама выдержала паузу и ответила. «Рада, что ты настроен на переговоры. Соблаговолишь пройти в шатер?» Мне представилось нечто типа шипито. Я кивнул, уточнив на всякий случай. «Надеюсь, это недалеко?» Разумеется, мне и марафонская дистанция по силам, но стоит учесть особенности здешней флоры. Это я еще фауну не видел. Дэма не удостоила меня ответом, лишь повела рукой, освободив меня от веревок, и указала направление, куда топать. Но я и потопал, с удовольствием напрягая и расслабляя мышцы после вынужденной неподвижности. Мы покинули площадку около стены, обогнули заросший липами овражек и вышли на поляну. В центре возвышалась яркая даже при ночном освещении лимонного цвета палатка, Действительно напоминавший передвижной цирк. Внутреннее пространство было разбито на пределы высокими ширмами. Миновав их, наша процессия вырулила на миниатюрную арену, окруженную рядами скамей. В центре стояли два кресла и столик с напитками. Получается, сомнений в том, что я окажусь здесь, у дамочек не возникало. Фрелины расселись, не дожидаясь позволения. Дама-главарь остановилась около одного кресла и знаком предложила мне занять второе. Я сел. Мягко. Даже прикорнуть захотелось, отбросив утомившую собранность. «Меня зовут Луна», — с улыбкой сообщила мне дама. Она устроилась в кресле, взяла хрустальный бокал и плеснула туда жидкости, напоминавший густой лимонад. Пила. Молчала. Я ждал, вдыхая тонкий цитрусовый аромат, и мучился, налить себе или нет. Решил не рисковать. Нарушил тишину, назвавшись. «Алексей, не понимаю, зачем вам сдался и намерянин. Мне домой нужно возвращаться, а не трындеть тут, с кем попало». «Нет, эту тетку ничем не прошибить». Выслушала меня с таким выражением, будто я комплиментами разбрасывался. «Не будем тратить время. Мне известно, кто ты, Алексей». «Откуда бы, — не поверил я, — у нас есть оракул». Нам многое открыто из того, что происходит в других осколках. Например, Луна снова улыбнулась, вернула бокал на столик и чуть подалась вперед, вглядываясь мне в лицо. Прежних правителей убили. Их дочь мгновенно повзрослела, что наводит на мысль, что она провела несколько лет в другом мире. Я даже привстал. «Вы знаете, кто убил родителей Мариин? Кто?» Честно говоря, обрадовался. Готов был тут же сорваться и нестись во дворец, чтобы предупредить девушку об угрожающей ей опасности. «Ее зовут Марин», — задумчиво прошептала моя собеседница. «Красивое имя. Кто убил ее мать? Говорите», — потребовал я. «Оракул не знает имен. Он видит лишь картинки, но не слышит звуков». Опустившись обратно в кресло, я разочарованно пожал плечами. «Дефективный у вас оракул, однако». Луна, сохраняя отстраненный вид, поведала следующее. «Покушение было совершено с помощью черной магии. Отнимающая жизнь заклятие, наложили на один из камней и подбросили в шкатулку правительницы. Попытка работать с этим материалом и убила ее. Если ваш свидетель все это наблюдал, может он хотя бы описать преступника, ну, не знаю, фоторобот, что ли, составить?» «Злодей хорошо ориентируется во дворце. Он не молод, но еще в силах». «Советник!» — подпрыгнул я в кресле. «Шарой!» Дама едва заметно покачала головой. «Мне больше ничего не известно. Устрою тебе встречу с оракулом, расспросишь подробнее. Но прежде пообещай, что выполнишь наши требования. Вот кобра. Нашла-таки, чем меня зацепить».